послесловий. Я выхожу на сцену и смотрю в пустой зал, переполненный никем. Улыбаюсь и беру микрофон. Вот и все, эта книга закончилась. Вам она понравилась? Вы псих. Не понравилась? Мне насрать. Хотите что-то там проанализировать, указать на недостатки? Лучше идите потрахайтесь или попейте пивка. Наверное, у вас есть вопросы, например, насколько главный герой я? Отвечаю, он не я. Мне нужно было написать книгу срочно, и мне нужен был актёр на главную роль. Я провёл беглый кастинг и понял, что никто не понимает, что нужно играть. Пришлось сыграть самому. Вот и всё. Насколько переплетены судьбы героев, соответствует моим? Ну, мы оба писатели, кажется, работали в одной и той же фирме по торговле аквариумами. У Семёна не было детей, у меня есть дочь. От него ушла жена, от меня пока нет. Я не дарил девочкам стихов в конвертах, и, безусловно, я не выпрыгивал с балкона. о том, что по ту сторону я знаю не больше, чем вы. Место действия реально. Тот самый поселок, в котором я родился и вырос, в котором произошли события романа «Ты можешь идти один». Но не тот, это что-то другое. Если быть в этом поселке и внимательно с лупой читать, то можно заметить, что герой живет в двух домах одновременно. Один дом настоящий мой, другой стоит напротив. Не знаю, почему так получилось, наверное, так было надо. Может быть, Семён на самом деле умер и всё описываемое околосмертное переживание. Такая трактовка ничуть не хуже любой другой. Но как же Ра огня? Ведь это реальное произведение Василия Криптонова. Да, реальное, хорошо. Давайте так. Вы знаете группу Горилось? Ну, даже если не знали, то после этой книги в курсе её существование. Это не группа, это проект двух человек, один из которых музыкант, второй художник. А группа виртуальная В ней четыре участника. Туди, 2D, Мёрдок, Нудл и Рассел. В 2018 году вышел альбом The Now Now. Абсолютно реальный, его можно купить и послушать. Этот альбом записал Туди. Хотя на самом деле над ним трудился Дэймон Аубарн. Вы имеете дело с мистификацией. Семён Ковалёв – это мой Туди. И он реален. Будет ли продолжение? Финал намекает. Сегодня я скажу однозначно да. Через месяц могу сказать однозначно нет. Через год могу написать ещё 5 томов. Одно точно, вы на это никак не повлияете. Эта книга идёт из меня и для меня. Вторая часть идёт, но не так сильно, чтобы доверить её клавиатуре. Стихи, которые написал Семён, написанные Артёмом Темерезовым. Кто это такой? Один человек. Я его не люблю, но иногда приходится терпеть. Однажды я спросил, нет ли у него совершенно дурацких, убогих, днищенских стихов о неразделенной любви. Он с радостью выдал мне образец и разрешил его использовать. Стихотворение «Операция на сердце» – мое, иллюзиями по поводу его художественных достоинств я не страдаю. Стихотворение «Все, что останется после нас» принадлежит перу Антона Заховаева. Оно хорошее. Все остальные тексты взяты из творчества известных авторов. Некоторые подписаны, некоторые нет. Вы можете найти их в плейлисте, который я создал в ВКонтакте на моей странице. А теперь благодарности. Как всегда, спасибо Милли Бачуровой, которая читала с самого начала и поддерживала. Спасибо Асе Криптоновой, которая помогала вспоминать. Спасибо Игорю Гуторову, который тоже помогал вспоминать. Но в этот раз В этот раз я хочу также выразить благодарность людям, которых лично мне знать не довелось, хотя с одним из них мы как-то курили, но там было много других людей, и общаться мы не общались, но без которых этой книги бы не было, а может, не было бы и многих других. Джиму Джармушу, Харуки Мураками, Егору Летову, Ермену Анти Ержанову, Глебу Самойлову, Дэймону Албарну, Ватари Ватару, Хаяу Миядзаки, Макото Синакаю, Джусти Рей, Лу Риду, Чакo Паланик, Крейг Уомаклея, Энн Тейлор Айрис, Мёрдок Яни Дягилеву, Александру Башлачёву, Вадиму Кузьмину, Вадиму Зеланду, Данилу Андрееву, Игорю Князеву, Квентину Тарантино и, конечно же, Джеймсу Партеру. Без него мир был бы совсем другим. Для вас читал Олег Алешин. Зима 2019, лето 2020 года.